20. Сэм. Я никак не могу уснуть. Не выпускаю телефон из рук. Листаю фотографии в альбоме. И не перестаю думать. Тэг, который мы вместе придумали, теперь живет своей жизнью. Особенно первое слово. Борись. Мы рискуем. Не следует расслабляться, ведь меня могут отследить. Но что если мои фотографии могут что-то изменить? Могут все изменить Я не могу сидеть сложа руки Я просматриваю фотографии И выбираю наиболее изобличительные Сначала те, что сделаны над Вестминстером Во время якобы беспорядков Большинство протестующих не старше 18, а то и младше И они ведут себя мирно Им не понравились перемены И они вышли, чтобы выразить протест Но их окружили и повалили на землю а потом распихали по полицейским фургонам и увезли неизвестно куда. Потом пришел черед снимков из Чекерза, и снова пойманные вели себя мирно, всего лишь нарушили частные владения и испортили пару государственных памятников. На снимках они издаются с поднятыми руками, к этому я добавила фотографии BBC с казни. Хэштег «Слово Джульетти 999», хэштег «Беда». Я все их выложила. И тут же пришло сообщение. «Ромео, очуметь, я и подумать не мог, что у тебя есть такое. Ты офигенная, просто бесподобная». Я такая, да, спасибо. Мы переписываемся всю ночь, и я пытаюсь прогнать мысли о том, как закончила «Настоящая Джульетта». Порой я клевала носом, но тут же открывала глаза и спешила проверить посты, лайки, репосты и вновь писала Лукасу. Сотни быстро перешли в тысячи и количество продолжало расти. Весь мир ставит лайки и делает репосты, но важнее всего, что это делают и здесь. И, наконец, к рассвету по телу поползли мурашки. Хэштег «Беда» правда стремительно набирает популярность.